Он поглядел вниз на собственный кубок и произнес Сперва следует совершить приношение дочерям ночи. Вот служительница Меде она и принесет жертву. Женщина поглядела на меня своими раскосами глазами и ответил Мужу подобает просить милости матери, принимающей убитых в свое лоно, но, господин, я Эллин, подобно тебе самому, и в первую очередь. Я обратился бы к Аполлону, губителю тьмы. Я видел, как она поглядела на него, но отец смотрел в сторону. «Пусть будет так, как ты хочешь. Однако ночь холодна. Давай подымемся наверх и выпьем вина в моей комнате». Мы направились по лестнице за помостом, и белый пес поврел следом за нами. Палаты царя выходили на северную террасу, уже стемнело, и невысокая осенняя луна поднялась над горами. Город внизу, невидимка, исчез во мраке, и только вершины окружающих горыщи выступали из него. В округлом очаге горели приятно пахнущие поленья, возле него располагалось два кресла, а неподалеку станок для вышивания. На витом подножии стоял светильник из резного малахита. Стену украшал изображение многолюдной охоты на олени. Постель кедрового дерева была застилена красным покрывалом. Мы сели. Слуга поставил между нами столик, но вина не принес. Царь наклонился вперед, простирая ладони к огню. Я заметил, что они дрожат, и решил, он выпил лишнего в чертоге и желает передохнуть. Теперь пришло время заговорить. Но язык мой буквально прилип к небу, и я не знал, с чего начать. Пусть он начнет, — подумалось мне, — а я продолжу. Поэтому я лишь расхваливал цитадель и силу ее. Отец сказал, что врагу еще ни разу не удавалось взять Акрополь приступом. Я заметил, опытный воин никогда не уступит такую твердыню поскольку успел увидеть одно или два места, где обученное войско могло бы осилить склон. Он быстро поглядел на меня, и я подумал, что проявил невежливость, позволив себе, гостю, подобное внимания к его стенам. Словом, когда он заговорил об астмийской войне, я был рад потолковать об этом. И в самом деле по дороге сюда я сочинил уме целый рассказ о ней. С откровенностью молодости я хотел, чтобы он видел, что меня можно не стыдиться. Он проговорил, да, теперь ты царь, в сине Не только по названию, и все это за одно лето. И все же, — отвечал я, — "Ист меня пересек не ради того. Все это лишь случайности на моем пути, если подобные события могут происходить случайно. Он бросил на меня испытующий взгляд из-под темных бровей. — Выходит, Элифсин, не твоя Мойра? Ты уже смотришь вперед. Я улыбнулся и сказал — да. И подумал — сейчас я заговорю. Но едва я вздохнул, он поднялся из кресла и направился к окну. Огромный пес последовал за ним. Чтобы не сидеть, пока он стоит, встал и я, и следом за отцом вышел на темную террасу. Лунный свет проливался на землю. Огромная скала бросала свою тень на далекие белые поля. «В горах сейчас сухо», — произнес я. «Мне бы хотелось увидеть их весной и покрытыми белым снегом. Какая ясность! Видна даже тень полной луны! Или так всегда бывает в Афинах?» «Да», — отвечал он, — «воздух здесь чист и прозрачен». «Когда поднимаешься сюда...» — продолжал я. — Кажется, что здешние камни сами испускают свет. Твердыни Эрехтея зовут эту скалу Кифареды, но истинное ее имя — Твердыни Богов. Отец повернулся и направился внутрь двора. Последовав за ним, я заметил, что он стоит спиной к светильнику, так что свет падает мне в глаза. Он спросил, — Сколько тебе лет? — Девятнадцать, — не думая, — отвечал я. Ложь сия после долгого употребления в конце концов подвела меня. Я вспомнил, с кем говорю, и, осознав всю нелепость, даже рассмеялся. «О чем ты?» — спросил он усталым, почти старческим голосом. «У меня есть на это причина», — начал было я. Но прежде чем я успел сказать что-либо еще, дверь распахнулась, и в комнату вступила Медея, следом за которой служанка несла инкрустированное блюдо. Два золотых кратера, две большие чаши для вина были полны вина, приправленного ароматными травами и подогретого. Комнату наполнил приятный запах напитка. Она вошла неслышно с опущенными долу глазами и остановилась возле отца. Он сказал, «Выпьем потом, поставь на стол». Служанка опустила блюдо, но Медея проговорила, холодного оно потеряет вкус, и вновь подала ему кратер. Он принял, и она поднесла мне второй. Нагнутых ручках ее примастились чеканные голубки. Сам кратер был украшен львами, пробирающимися через заросли. От вина приятно пахло, однако вежливость заставляла меня ждать приглашения. Царь стоял, держа обеими руками кратер с ручками-змейками. Медеев безмолвий ожидал его за него. Вдруг он повернулся к ней и спросил, «А где то письмо, что прислал мне Киркион?» Она посмотрела на него с удивлением и подошла к шкатулке слоновой кости, стоявшей на подставке. Я увидел в ее руках собственное письмо. Царь спросил, «Скажи мне, что в нем написано?» Поставив чашу, я взял в руки письмо. Глаза его казались ясными. Трудно было подумать, что у него плохо со зрением. Я прочел письмо, и отец сказал спасибо. В общем, я понял все, но в некоторых словах сомневался. Я недоумевающе посмотрел на него и проговорил. Мне казалось, что написано все правильно. Да-да, почер, конечно, отменный. Отвечал он рассеянно, как бы с отсутствующим видом. Твой писец знает греческий, но букву он пишет, как варвар. Я выронил письмо, словно бы оно вдруг ужалило меня. Не только лицо загорелось, все мое тело. Я отбросил гематии, плащи, шерсти с плеч за спину. И не думая просто, чтобы не стоять дураком, взял кратер с вином и понес ко рту. Но едва мои губы коснулись края кратера, я ощутил, как его вырвали из моих рук. Горячее вино брызнуло мне на лицо и одежду. Золотой кратер упал на раскрашенные плитки пола посреди рассекающиеся лужицы. На дне оказался густой осадок, темнее самого вина. Вытирая лицо, я с удивлением смотрел на царя. Он впился в меня глазами, словно увидел саму смерть. Ни один умирающий не выглядел бы бледнее. Зрелище-то вернул мне самообладание, и я заметил, что гематию уже не закрывает меч. Надо было раньше все сказать. Это от волнения, — подумал я, — как скверно все у меня получилось. Потрясение заставило царя онеметь. Взяв его за руку, я сказал, — «Присядь, господин мой, прости меня, я сейчас все тебе объясню». Я подвел его к креслу. Ухватившись за его спинку, он замер, пытаясь отдышаться. Я склонился над ним, раздумывая, что еще сказать. Тут с балкона явился белый пес и направился к пролитому вину. Шагнув вперед, отец схватил пса за шейник. Я услышал шорох женских одежд и певучий звон украшений, Неслышная до тележрица Медея, о которой я успел позабыть, укоризно качала головой. Тут я все понял. Не так холодна цикута, не столь пронзителен кислый уксус, как то мысль, что поразила меня. Я замер, как камень. Женщина отправилась вместе с псом к двери, а я, даже не пошевелив рукой, позволил ей выйти. Царя персана изголовья кресла, словно бы лишь это удерживал его на ногах. Наконец я услыхал его голос, хриплый и низкий, словно предсмертный. — Ты же сказал девятнадцать. Ты же говорил, что тебе девятнадцать. Эти слова пробудили меня. Я подобрал кратер с пола, понюхал осадок и поставил чашу перед ним. — Неважно, — проговорил я. Хватит того, что погостил у тебя. Ну, а что касается всего прочего, к нам это более не относится. Он на ощупь обошел кресло, сел и закрыл лицо руками. Я отстегнул перевесь и положил меч возле чаши. «Возьми это», — проговорил я. «Если знаешь это оружие, и используй, как найдешь нужным. Это не мой меч, я нашел его под камнем». Я видел, как впиваются его ногти в кожу на лбу. Он издал звук, подобный тому, как исходит из груди стиснувшего зубы мужа, когда извлекают копье, нанесшее ему смертельную рану, и он зарыдал. Так, будто бы душа рвалась прочь из его тела. Я же, застыв, словно из вояне, мечтал провалиться сквозь землю или раствориться в воздухе. До этих слез я не видел в нем отца. Но теперь ощутил родство, похолодев от позора перед лицом такого падения. Я чувствовал стыд, что он бы сам был во всем виноват. Пол был заляпан пятнами густого вина и следами. От вина в кратере несло болезненной сладостью и кислятиной. На противоположной стороне комнаты кто-то повернулся, и я увидел открывшую рот слугу. Заметив мой взгляд, он попытался буквально вжаться в стену. Я бросил «Царь велит тебе уходить», и он заторопился прочь. Пламя угасло, оставив свою горячую вину. Тепло и безмолвие угнетали меня, а еще эти пальцы царя, впившиеся в седины. Обратившись спиной ко всему этому, я вышел на балкон между двух раскрашенных колонн. Снаружи как-то вдруг разлилась тишина, над которой царил лунный свет. Темные горы сомкнули свой круг, бурые, словно мутный янтарь. Внизу на стене двое часовых встретились, скрестили копья и разошлись. Негромкий на расстоянии голос певца выводил слова сказания под тихий звон лиры. «Цитадель!» Возвышалась между землей и небом, охваченная тихим сиянием, что, казалось, исходило из ниоткуда, а внизу скалы со всей темной мощью титана припадали к земле. Руки мои лежали на перилах, я разглядывал стены, чьи корни уходили прямо в скалу. Так я стоял, и все вокруг вливалось в меня певучей морской волной наполняло мое сердце покойной водой, останавливаясь в его глубине. И я подумал, вот в чем моя Мойра. Душа моя напряглась, пытаясь понять судьбу. Все прочее вот так мне казалось мне мимолетным, словно облачко пыли или летний дождь. И я подумал, зачем разыгралась буря в сердце моем. Эта твердыня видела тысячи царей, и кто сейчас скажет, сколько было среди них таких, что ненавидели собственных отцов или сыновей, любили лживых женщин и рыдали из-за того или другого. Все эти чувства умерли вместе с ними, легли в могилу и вместе с плотью истлели. А живет лишь то, что были они царями в Афинах. Давали законы городу. Расширяли его границы или укрепляли стены. О, верхний город, увенченный пурпурной диадемой. Это твой даймон. Дух привел меня сюда. Когда я считал, что повину из собственной воли, бери мою руку. Запомни, мой шаг, вот я перед тобою. Я приду, когда меня позовут. Суда твои боги, повинуй с данным ими знаку. Отроком явился я к тебе, твердыня Эрхтея, но ты сделаешь из меня царя. И спустя какое-то время я ощутил в себе новый покой. Далекая песня по-прежнему звенела в воздухе, но утихли рыдания моего отца. Мысленным взором я увидел его на этом месте, глядящем на крепость, осажденную врагами, или на посеревшей от засухи поля, или услыхавшим, что на границе появился новый царь, для которого Элифсин стал тесноват. Лишь потому, что отец мой вел свой город как надо, мог я ночью сегодня стоять здесь. Я подумал о трудной борьбе и бесконечных превратностях в его жизни, о том, как долгожданная надежда обернулась теперь таким ударом, Горечь и гнев оставили мое сердце. Я ощутил сострадание к перенесенным им Я вернулся в комнату. Он сидел в кресле, опершись локтями о стол и, зажав лицо в ладонях, безрадостно разглядывал меч. Я встал перед ним на колени и позвал «Отец!». Он нахмурил брови, словно не доверял ни слуху, ни зрению. «Отец!». — повторил я. — Смотри, как это верно подмечено. Судьба никогда не является людям в том обличье, в котором они ее ждут. Вот как обошлись с нами боги, чтобы напомнить о том, что мы оба смертны. Давай же оставим печаль и начнем сначала. В ладони он стер слезы с лица, а потом долго молча глядел на меня и наконец произнес, кто может сказать, что они сделали, — И почему? — В тебе есть такое, что не может происходить от меня. Он смахнул волосы с лба, шагнул вперед и тут же отступил. Я понимал, что после всего случившегося мне первому надлежит обнять его. Так я и поступил, одревая смущение, опасаясь новых слез. Но он вполне овладел собою, и оба мы, похоже, почувствовали, что в следующий раз даст собой им легче потом он подошел к двери хлопнул в ладоши и приказал отозвавшемуся приближенному возьми с собой четверых и доставь сюда госпожу Медею, захочет она того или нет Муж ушел я заметил ты не найдешь ее ворота закрыты на ночь ответил он и задний вход тоже она здесь есть только не научилась летать а потом спросил как тебя зовут Я удивился, и оба мы едва не улыбнулись. Когда я назвался, он сказал, «Это имя мы с твоей матерью выбрали вместе. Почему ты не подписал им письмо?» Я рассказал о своем обещании. Он спросил на меня о матери и о деде. Впрочем, одним ухом прислушиваясь в надежде услышать шаги возвращающейся стражи, наконец мы услыхали топотых ног. Он умолк. И задумался, подперев кулаком подбородок, а потом произнес. — Не показывай удивления моими словами, но соглашайся во всем. Посланные вошли, и Медея шагнула вперед с видом женщины, желающей знать причины, учиненные над ней несправедливости, однако глаза ее смотрели настороженно. Отец мой начал так. — Медея... Небеса дали мне знамени. Отныне царь Элевсина должен стать моим близким другом. Его враги будут моими врагами, ты поняла? Она приподняла черные брови. Ты, царь? Как решил, так и будет. Значит, меня привлекли сюда, словно воровку, чтобы я могла это услышать. Нет, отвечал он. Царь, и друг мой, прежде чем прийти в Элевсин, плавал на север. За Загириспонт, в твою родную колхиду. Он говорит, что на тебе лежит кровное проклятие. Ты убила своего брата. Что ты можешь сказать?» Удивление Медеи сделалось неподдельным. В гневе она повернулась ко мне, и я начал понимать замысел отца. «Все знают, — отвечал я, — что ты бежала на юг, дабы избежать мести. Какая ложь! — крикнула она. Но я следил за ее глазами. В них было смятение, но не было невинности. Похоже, она действительно совершила там нечто злое. Отец продолжал. Он все рассказал мне и дал клятву в подтверждение собственных слов. Тут она выкрикнула в гневе. Лживую клятву? До весны этого года он никогда не оставлял пределы острова Пелопа. Отец мой заглянул ей в глаза и спросил. «Откуда ты знаешь?» Лицо ее застыло, словно глиняная маска. Он продолжал свою речь. «Медея, ты умная женщина. Тебе дали верное имя. Ты умеешь читать поброшенные брошенной гальке, по воде и ладоням людей. Тебе ведомы звезды. Ты умеешь делать дым, приносящий вещи и сны. Может быть, ты знаешь, кто его отец?» Она отвечала, — Этого я не видела, все окутал туман. Но в ее голосе не было искренности, и слышался страх. Я понял, что отец мой, знающий свое дело, и благоразумный судья, у которого есть чему поучиться, он повернулся ко мне. Я не был уверен. Она могла сделать это по собственному невежеству, неправильно истолковав знамени, а потом спросила у начальника караула. «Где ты отрыскал ее?» — отвечал. «На южной стороне». Она прихватила с собой обоих сыновей и попыталась уговорить детей спуститься с ней вниз, но скала там крутая, и они испугались. Отец сказал, «Я удовлетворен этим, сой Я отдаю ее в твои руки. Поступи с ней, как считаешь нужным». Я обдумал его слова. Понимая, что если сейчас оставить ее в живых, в каком-нибудь далеком краю, найдутся мужи, что недобрым словом помянут меня за это, и я обратился к отцу. Какой смертью принято здесь карать? Внезапным движением, словно змея, она проскользнула мимо стражников. Было видно, что они боятся ее, и остановилась перед отцом. На лицах обоих, вопреки всему, Оставался отпечаток близости мужа и жены, деливших ложе. Она негромко проговорила, «Разве достойно тебе подобное деяние?» Он ответил, «Да». «Подумай, гей, пятьдесят лет над тобой тяготело проклятие Элипсина, и теперь ты ощутил его гнет, правильно ли выбор ты сделал?» «Я выбрал богов». Медея набрала воздуху в грудь, чтобы что-то сказать, но он громко крикнул, «Уведите ее! Стражи обступили жрицу. Но Она повернулась к тому, кто более прочих опасался ее, и плюнула ему на руку. Копье со стуком упало на пол, смертельно побледнев, воин схватился за кисть. Остальные зашевелились, намереваясь схватить медаю, но и опасаясь ее, и она закричала, «Эгей, ты всегда был скуп, и как же ты намеревался расплатиться с нами?» Чтобы избавиться от проклятия, хотел отдать жизнь какого-нибудь попутного странника и все, получить золото в обмен на коровью лепешку. Ты на это надеялся? Отец против воли поглядел в мою сторону, словно она заставила его это сделать. И теперь я понял, какие слова он не хотел слышать, когда крикнул «уведите ее!». Я ощутил холод в животе. Потрясение! В котором не было удивления, я увидел мысленным взором жемчужно-белую птицу, распивающую на рассвете крашенные стены, и подумал, сколько же раз мы делились с ней ложи, Пусть чего она задумала погубить меня. Рука отца шевельнулась, чтобы отдать приказ. И я проговорил Подожди. Наступила полная тишина. Лишь слышно было, как стучат зубы воина, выронившего из руки копье. «Медея?» — спросил я. «А царица Элевсина тоже знала, чей я сын?» Я заметил, как ее глаза впились в мое лицо, пытаясь прочитать по нему, какой ответ мне нужен. Но за последний час я успел повзрослеть и потом удержал свои мысли при себе. Она отвечала со злобой, — сперва она хотела просто поставить тебя на место, как бешеного пса. Но когда ее брата постигла неудача, она прислала мне кое-что из твоих вещей. Я заглянула в чашу с чернилами. Отец пояснил мне, — твоя жена прислала мне предупреждение, что, дескать, ты поклялся добиться власти над Афинами. Я просто не хотел рассказывать тебе обо всем раньше времени. Ты молод и, возможно, еще любишь ее. Задумавшись, я молчал. Отец продолжал. Она очистила бы меня от вины деда, сделав сыноубийцей. Ты служишь поистине благородной повелительнице. Я успел окончить свою думу и поднял глаза. «Забудем об этом, господин. Это развязывает мне руки». И путь теперь прямо передо мною. Медея вихрем обернулась ко мне. раскосы и глаза сузились и блеснули. Рот сжался в ниточку и, словно бы, сделался шире. Я невольно отступил назад, действительно ощутив в ней власть. «О да!» — вскричала она. «Твой путь ныне прям, Эллин. Следуй, вор, той длинной тенью, которую отбрасываешь перед собой. Твой отец скоро это узнает». Отобрав у тебя тот кубок, он на десять лет оборвал нить собственной жизни. Позади нее застыли стражи, отвисшие челюсти, напряженные глаза. Отец, побледнев, тем не менее не забывал поглядывать, как она воспринимает случившееся. Но смотрела она на меня, чуть покачиваясь, как змея, завораживающий взглядом свою жертву. Стражники сбились вместе, и я остался один. «Слушай, Тесей!» — негромко проговорила она, присвистывая, словно язык ее впрямь был раздвоен. «Тесей, афинский, ты пересечешь воду, чтобы плясать в крови, ты будешь царем обреченных, ты пройдешь лабиринтом в огне, ты пройдешь им во мраке, три быка ожидают тебя, сына гея, земной бык, человека бык и морской бык». Похолодев до глубины души, я ощущал прикосновение ее злой воли и призраков, скрывающих собственные лица. Мне еще никто не желал зла. Неожиданно стало холодно и темно, как бывает, когда змей поглощает солнце. Стражи попятились еще дальше, и отец шагнул вперед, став между мною и ею. Хочешь ли ты себе тихой смерти, ведьма? Если хочешь, молчи, ты уж довольно наговорила. Не поднимай на меня руку, Эгей. Холодно, — сказала она, — и ведьма носила ее, словно бросла из тайных ложа. А не так, как обычно бывает, из ногтей или волос. Неужели ты думаешь, что вместе с своим ублюдком сумеешь обмануть дочерей ночи? Он выплатит свой долг» даже с лихвой. Ты спас сына одной ночи, явившегося к тебе незнакомцем, но сам он убьет плод своей самой нежной любви, сына своего сердца. Я был тогда молод, и дети мои росли там и тут. Я еще не думал о сыне своего дома, о том, каким хочу его видеть. И все же... Подобно мужу, ночью, стоящему на краю обрыва и ощущающему под ногами неведомые глубины, я почувствовал прикосновение еще не пришедшего горя. Его нельзя осознать, пока оно не явится, а потом не следует вспоминать. Я стоял, потерявшись. Стражи бормотали. Отец рукой ограждал меня от зла. Жрица точно рассчитала момент. Петляя, как заяц, она проскользнула мимо всех и выбежала на балкон. Сперва я услыхал ее торопливую поступь и шерсть широких юбок, и только потом шум непоспевающей стражи. Я потянулся к мечу, вспомнил, где оставил его, и подхватил. Снаружи пробежал встревоженный шумом часовой, столкнувшийся в двери с выбегающими воинами. Куда она побежала? Он указал, и я выбежал на балкон. С моря задувал ветер. Холодный влажный туман прикоснулся к моему лицу, лег на плиты пола. Луна оказалась клубком шерсти. Я вспомнил. Говорили, что она умеет вызывать ветер. Наверху было пусто. Я вбежал в дверь и споткнулся о постель, в которой спал какой-то страж. Под его причитание я поднялся, отыскал меч и увидел узкий дверной проем, прикрытый занавеской. Она как раз Позади оказалась освещенная факелом узкой лестницы. Я бросился было вниз, и тут, за поворотом стены, увидел тень женщины, поднявшей руку. Без сомнения, это была колдунья, налагавшая на меня чары. Да, так и было. Руки мои вдруг похолодели и покрылись холодным потом. Сила разом оставила мои колени, и я ощутил, как они дрогнули. Сердце замерло в груди, дыхание участилось, я едва не вздохнулся, мурашки поползли по моей плоти, волосы зашвелились, вставая дыбом, но ноги буквально приросли к полу, не желая нести меня вперед. Заклинание приковало меня к месту, нутро мое выворачивала дурнота, тень шевельнулась исчезла со стены, ослабив связывающие меня чары, которые тут же отступили от меня. Я хотел было сбежать по лестнице, но мешали крутые ступени. Они привели меня в коридор, в свой черед, закончившийся во дворе. Его заполнял темный липкий туман, скрывающий любое движение. Я повернул назад и услышал шум у себя над головой. Старик, о которого я споткнулся, поднял на ноги весь дворец своими воплями. Он кричал, что из царских покоев только что выбежал огромный воин с обнаженным мечом в руке. Поднялся настоящий переполох. Навстречу валила толпа знатных мужей, скрывавших свою ноготу щитами. Они закололи бы меня, если б не своевременное появление отца. Только что зажженные факелы чадили в густом тумане. Старики кашляли, Визжали женщины, плакали дети, мужи обменивались известиями через весь двор. Наконец отыскали глашатые, утихомирившего смятение звуками рога. Отец вывел меня на балкон. Не для того, чтобы сказать им, кто я такой, а просто чтобы меня случайно не убили. Он успокоил всеобщие страхи и обещал завтра объявить добрые вести. Потом сообщил, что Медея сотворила мерзость перед лицом богов и людей, и пока ее не поймают, ворота останутся закрытыми. Когда все успокоились, он спросил, не видал ли я колдунью, когда побежал следом за ней? Я отвечал отрицанием, что не было ложью, ведь мне удалось увидеть лишь ее тень. Я не хотел рассказывать обо всем, что случилось, она наложила на меня злые чары, и если говорить о них вслух, зло может обрести над тобой власть. Пиан Аполлон, губитель тьмы, избавь меня в грядущем от подобных испытаний.